Рыба с эстрагоном. Рыбу, форель или более распространенные в столице Сибас или дорада или любую белую, судака, осетра, треску, натереть солью и варить на слабом огне. В воду добавить лавровый лист, веточки эстрагона, тархуна, перец. Переложить готовую рыбу на блюдо, сбрызнуть лимоном, брызгать сильно, не жалея. Подавать в холодном виде. Идеальный рецепт для тех, кто соблюдает диету, исключающую масло, и не ест ничего жареного, запеченного и острого. Я все-таки советую соус, чтобы не было совсем грустно. Но я предпочитаю другой способ. Запекаю рыбу в духовке в форме под крышкой, проложив ее тархуном, перьями зеленого лука и дольками лимона. Конечно, сначала посолить и поперчить, в брюшко положить дольку лимона и часть травы. Смазать рыбу оливковым маслом, чтобы не прилипала к одной формы. Тархун при желании можно смешать с веточками петрушки, но я так не делаю. Тархун — самодостаточная трава, яркая, с характерным запахом и вкусом. Соседство с чем-либо еще она терпит, но с трудом.